под дождем. Петранелла не заметила необычного посетителя в своем саду. Она наслаждалась ножной ванной и шлепала пятками так, что брызги летели во все стороны. С каждым таким всплеском ей становилось все лучше. Тепло было великолепно. Оно прочищало нос и возвращало ясность мыслям. «Думаю, я здорова!» Просияла Петранелла и посмотрела на остальных. «Не торопись!» – проворчал тыквер и протянул ей носовой платок. «Теперь надень шерстяные носки и ложись в постель!» «Тогда завтра утром будешь чувствовать себя заново родившейся!» – закончил Споржензон предложение. «Завтра утром? Я уже чувствую себя великолепно!» Петранелла вскочила и вынуждена была сразу сесть. Ее ноги были мягкие, как лаквичные палочки. «Упс!» — сказала она. Яблочные человечки засмеялись. «Завтра будешь горами ворочить если захочешь, а сегодня тебя ждет уютная теплая постелька». «Думаю, вы правы», — смущенно призналась Петронелла. Она с благодарностью приняла помощь Люциуса, оперлась на его плечо и дала уложить себя в кровать. Жук заботливо укрыл ее одеялом по шею, а когда тыквер передал ей шерстяные носки, которые связал сам, то ее ногам стало совсем тепло, и у маленькой ведьмы закрылись глаза. В следующую секунду она уже спала. В доме мельника готовились ко сну. Огни гасли один за другим. Только в старой плите еще чуть светились красноватым светом угли, от которых по дому расходилось приятное тепло. Брошенный на произвол судьбы эльф тоскливо заглянул внутрь дома. Увы, но его заселение прошло совсем не так, как планировалось. Когда дети вошли в дом, дверь захлопнулась прямо перед его носом. Замерзая, он сидел на оконном карнизе и тихонько ругался себе под нос. «Дряные дети!» И что им в голову взбрело закрыть дверь прямо перед ним? Только из-за них он теперь сидит на пронизывающем ветру и, наверное, уже схватил насморк. «Сердечное вам спасибо, милые крошки!» исходил ядом эльф. «Если бы это зависело от меня, не видать вам Рождества до следующего года!» «До следующего? Да что это я? Следующие сто лет!» но ветру не было досетований эльфа ровным счетом никакого дела. Ветер завывал в трубе и носился вокруг дома до тех пор, пока эльф не задрожал, как желе. Он поднял воротник курточки и холодными пальцами натянул колпачок по самые уши. Но эти меры не помогли. Если он не хочет замерзнуть до смерти, ему нужно где-то найти укрытие от ветра и дождя. Эльф соскочил с карниза в траву, и, крадучись, прошелся вокруг старой мельницы. Он подумывал о том, чтобы заползти в какую-нибудь кротовую нору или переночевать в птичьем гнезде, как вдруг заметил курятник, который с такой любовью построили дети с помощью Петронелы. У эльфа загорелись глаза. В таком курятнике тепло, и яйца водятся в изобилии. Не раздумывая, он начал прокладывать себе дорогу через лужи и грязь, к спасительному убежищу. Дверь открылась без проблем, и эльф тихо скользнул в темноту. «Пок-пок!» Нефертити и остальные курицы забеспокоились. Не часто к ним заходили посетители в столь поздний час. Они озабоченно вытянули шеи. «Кто там? Пок-пок!» проквахтала Беляночка. «Это лиса ток-пут. Розочка взволнованно взлетела на свой насест. «Порк-тук-тук-пок-пок!» Все курицы тревожно закудахтали, причем никто друг друга не слушал. «Лиса! Лиса!» «Захлопните клювы, глупые наседки!» прошипел рождественский эльф. «Я что, похож на лесу? Лиса! Лиса!», лиса загалдели курицы все разом. «Тихо!» гаркнул тогда эльф. Курицы тут же умолкли и недоверчиво посмотрели на вечернего гостя. — Действительно, лисы так обычно не разговаривают. «Ток — Ток-ток-пик, кто ты? — удивилась Нефертити. — Меня зовут Шалопай. Я рождественский эльф. Ну, один из тех, что ездят в санях вместе с Санта-Клаусом. Сухо объяснил эльф и зажег лампочку, свисавшую с потолка. — Рождественский эльф? — удивилась анаконда. — Разве ты не должен быть на Северном полюсе? Пут! Эльф насупился и при неверном свете лампочки осмотрел курятник. — Что ж, иногда все идет совсем не так, как хочется, — проворчал он. — Сейчас я зверски хочу есть. Прошла целая вечность с тех пор, как я обедал. Хрустящая курочка пришлась бы мне по вкусу. Эльф с аппетитом облизал губы. Курицы нервно закудахтали. — Посмей только! Пут-пут! «Рождественские эльфы питаются исключительно кашей и мюсли», – озабоченно пискнула Нефертити. Эльф рассмеялся. «Ха-ха! Не бойтесь! Сегодня я удовлетворюсь парой яиц!» Он молниеносно выхватил из гнезда два яйца, которые только что отложила туда Нефертити, проделал острым ногтем два маленьких отверстия и выпил желтки из скорлупы. «Ах, как вкусно!» Эльф довольно вытер рукавом губы. «Еще одно яйцо будет в самый раз!» И хап! Он схватил третье яйцо. Но курам было достаточно. «Оставь наши яйца в покое, ты мерзкий эльф!» Рассердилась Нефертити и угрожающе забила крыльями. «Порк, порк, порк! Девочки, вперед! Пусть почувствуют на себе удар наших клювов!» А затем случилось то, чего эльф никак не ожидал. Куры перешли в наступление. Они взъерошили перья, расправили крылья и когтями и клювами набросились на незваного гостя. Орел не смог бы биться лучше. У эльфа не было шансов. Он уронил яйцо, втянул голову в плечи и дал деру. Теперь ему не оставалось ничего иного, кроме как провести холодную ночь в тростнике у мельничного пруда. И это его невероятно разозлило. Всю ночь напролет он поносил плохими словами Санта-Клауса, глупых куриц и гадких детей, закрывших дверь перед его носом. Но они еще пожалеют, отольются кошки мышкины слезки.